Часть 11. Дочь льда и пламени. Глава 64. Мы все здесь недолгие гости. Первый свет пришел, закутанным в плотный туман, который лежал густо. В переулках Мэрис Рест, и похоронная процессия тихо двигалась в тумане. Джош шел впереди, неся на руках свон. От холода ее защищали теплый свитер и пальто, голова лежала на плече у Джоша. Он решил больше не оставлять ее, вне поля зрения, боясь того, кто приходил за ней в предыдущую ночь, кто бы это ни был, кто превратил Расти в факел пламени. Человек с алым глазом, дьявол или демон, кто бы это ни был, Джош собирался защищать Свон до последнего дыхания. Но при этом она дрожала и горела в лихорадке, и Джош не знал, сможет ли он защитить ее от того, что убивало ее изнутри. Он молил Бога, чтобы ему не пришлось вскоре копать вторую могилу. Глория и Аарон шли за Джошем. А прямо за ними умелец с северным акцентом, чье имя было Зехиел Эпштейн, и седобородый мужчина в клетчатом пальто. Джин Скалли несли между собой грубо сколоченный сосновый деревянный ящик, напоминавший детский гроб. В нем было помещено все, что осталось от Расти Виттерса, и прежде чем крышка была забита, Джош положил с ним его ковбойские ботинки. Шли и другие, кто бодрствовал над телом Расти ночью, включая женщину со шрамом на лице, бывшую карнавальную работницу из Арканзаса по имени Анна Макклей и мужчину, который принес кофейную гущу, чье имя было Джон Геллахер и который был полицейским в Луизиане. Девочка-подросток с коротко остриженными волосами забыла свою фамилию и звалась теперь просто Кэти. Молодого человека, который был резчиком по дереву в Джефферсон-сити, звали Рой Крилл, и он хромал на кривой левой ноге, которая была когда-то сильно сломана и, как следует, не вправлена. В руках он нес сосновую деревянную доску, на которой буквами с завитками было вырезано «Расти Виттерс». Позади вели мула, который каждые несколько шагов останавливался, чтобы понюхать воздух и ударить копытом в твердую землю. Туман окутал поле и висел низко над землей, ветер стих. «Вонь от пруда! Казалось, сегодня не такой сильной, — подумал Джош, — или, может быть, это означало, что он начинает к ней привыкать?» Прогулка в тумане была похожа на вхождение в призрачный мир, где время остановилось, а городок мог быть предместьем средневекового поселения 600 лет назад. Единственными звуками были хруст снега от ботинок, напряженное дыхание, вылетающее из ноздри и ртов, и карканье ворон вдалеке. Джош едва видел на расстоянии 10 футов. Он продолжил идти вперед сквозь низкий туман в поле, чтобы пройти всего ярдов 40-50. Это место было так же хорошо, как и любое другое, решил он, и чертовски лучше, чем яма. Вот здесь, как раз, сказал он другим. Он осторожно положил свон в стороне на расстоянии нескольких футов. Анна Маклей несла лопату и кирку. Он взял у нее лопату и отгреб снег с прямоугольной площадки размером чуть больше, чем гроб. Затем он взял кирку и стал рыть могилу расти. Анна присоединилась к работе, лопатой перенося землю, которую он выкапывал. Первые шесть-восемь дюймов были промерзшие и глинистые, с перепутанными толстыми корнями, которые не поддавались кирке. Анна вытаскивала корни и отбрасывала их в сторону, чтобы потом сварить суп. Под верхним слоем земля была темнее, рыхлой и легче поддавалась. Ее сочный запах напомнил Джошу, как ни странно, пирог, который пекла его мать и ставила остывать на подоконник в кухне. Когда плечи Джоша устали, кирку взял Джон Геллахер, а Глория принялась откладывать в сторону землю. Так они менялись в течение следующего часа, копая могилу достаточно глубже, чтобы ее не смогли разрыть дикое животное. Когда она была готова, Джош, Джон и Зехиэль опустили гроб в землю. Джош посмотрел на сосновый деревянный ящик. Ладно, тихо и решительно сказал он. Я понимаю все это. Я хочу, чтобы здесь было дерево, под которым похоронить тебя, но здесь недостаточно солнца, чтобы отбрасывать тень. Я помню, что ты говорил мне что копал могилы для всех своих друзей. Я считаю, что это самое малое, что теперь может сделать твой друг для тебя. Я думаю, что прошлой ночью ты спас свон. Я не знаю, от кого или чего, но я узнаю это. Это я тебе обещаю. Он поднял глаза на остальных. Думаю, это все, что я хотел сказать. Джош, Глория заходила в хижину, чтобы взять что-то из-под матраса. Прежде чем они ушли, и теперь она вытащила это из складок пальто. «Это Библия Джексона», — сказала она и открыла потрепанную книгу с замятыми уголками. «Можно мне почитать отсюда что-нибудь?» «Да, пожалуйста». Она нашла то место, которое искала, на странице, которая была измята, где едва ли можно было что-то прочитать. «Скажи мне, Господи», — начала она читать,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 «Так суетен всякий человек!» Джош слышал на расстоянии карканье ворон. Ветер не раздувал туман, и Джош мог видеть только окрестность. Вокруг самой могилы расть. «Услышь, Господи, молитву мою, и в нем ли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду». И не будет меня. Глория поколебалась несколько секунд с наклоненной головой, а потом закрыла Библию. Это был 39-й псалом, сказала она Джошу. Джексон любил, чтобы я читал ему его. Джош кивнул и еще на мгновение задержал свой пристальный взгляд на могиле, где находился гроб. Затем первым зачерпнул лопатой землю и бросил ее в могилу. Когда могила была зарыта, и землю плотнее утрамбовали, Джош вбил сосновую деревянную памятную плиту. Молодой резчик по дереву хорошо поработал над ней, и она некоторое время продержится. «Немного холодно здесь», — сказала Анна Маклей. «Нам нужно собираться обратно». Джош отдал кирку и лопату Джону Геллахару и пошел туда, где лежала и спала, закутанная в свое пальто, свон. Он наклонился, чтобы ее поднять, и почувствовать, как мимо него пронеслось холодное дыхание. Стена тумана двигалась и кружилась. Он услышал в ветре какой-то шелест. Звук шелестящих листьев где-то в тумане справа от него. Ветер дрогнул и затих, и звук пропал. Джордж стоял, всматриваясь в том направлении, откуда он пришел. «Там ничего нет», — подумал он. «Пустое поле». «Что это?» Спросила Глория, стоя рядом с ним. Послушай, сказал он тихо. Я ничего не слышу. Пойдем, позвала Анна. Вы здесь задницу заморозите. Воздух снова шевельнулся. Дыхание ветра пришло под другим углом с поля. И опять и Джош, и Глория услышали шелестящий звук. Джош посмотрел на нее и сказал. Что это? Она не смогла ответить. Джош понял, что уже некоторое время не видел мула. Лошадь могла быть где-нибудь на поле, скрытая туманом. Он шагнул в направлении шелестящего звука. Когда ветер слабел, звук слабел тоже. Но он продолжал идти и услышал, как кричит «Захиэл!» «Пойдем, Джош!» Но продолжал идти, а за ним Глория с Ароном рядом с ней. Ветер изменил направление, шелестящий звук приближался. Джош припомнил жаркий летний день, когда он был еще мальчишкой, лежал на спине в поле среди высокой травы, жевал травинки и слушал, как, подобно арфе, поет ветер. Туман расползался, как ветхая ткань. Сквозь него Джош четко разглядел силуэт мула. Примерно в 15-20 футах впереди он услышал ржание лошади, и тогда Джош резко остановился, потому что прямо перед собой увидел — Нечто удивительное. Это был ряд растений, все примерно высотой два фута, и когда ветром сносило туман, длинные тонкие листья качались и шелестели. Джош нагнулся, мягко провел пальцами, по нежному стеблю растение было бледно-зеленым, но на листьях были рассыпаны темно-красные точки, очень напоминавшие пятнышки крови. «Боже мой!» — выдохнула Глория. «Джош! Это растет!» Молодая кукуруза. И Джош вспомнил сухие зернышки, которые присохли как ровавленным ладоням свон. Он понял, что она там делала в темноте и холоде. Ветер набирал силу, гудел вокруг головы Джоша и заставлял плясать молодые кукурузные стебельки. Он пробивал окна в серой стене тумана, потом туман стал подниматься, в следующий момент Джош и Глория увидели вокруг себя почти все поле. Они стояли среди неровных, волнистых рядов, бледно-зеленых стебельков, все примерно в два фута высотой и все с пятнышками, которые, как понял Джош, вполне могли быть каплями крови свон, поглощенными почвой и спящими корешками, как топливо жадным мотором. Зрелище зеленеющей жизни в этом опустошенном Покрытым снегом поле почти сбило Джоша на колени. Это было равносильно тому, как если бы после долгой слепоты увидеть цвета. Мул осторожно на пробу пощипывал одно из растений, и над его головой кружилось несколько ворон, негодующе каркая. Он огрызался на них, потом погнал их между рядами с резвостью в жеребенк. «Я не знаю, что у этой девушки внутри», — припомнил Джош слова Слая Муди. Но в ней сила жизни. Он покачал головой, не в состоянии подобрать слова. Он наклонился к стебельку, стоящему перед ним, и дотронулся до зеленого узелка, который, как он знал, будет кукурузным початком, сформируясь в оболочке. На одном единственном стебельке их было еще четыре-пять. «Мистер», — говорил слаймуди — «это свон может снова пробудить целую страну». «Да», — подумал Джош, — «сердце у него бухало. Она может». И теперь он, наконец, понял смысл приказания слетевшего с губ мертвого Поу-Поу в темном подвале в Канзасе. Он услышал возгласы и крики, оглянулся и увидел, что к ним бежит Джон Геллахар, а за ним следом Зехиал и Джин Скалли. Анна стояла, Уставившись с открытым ртом, рядом с девочкой-подростком, Джон упал на колени перед одним из стебельков, коснулся его дрожащими руками. — Он живой! — сказал он. — Земля еще жива! О, Боже! О, Иисус! У нас будет еда! — Джош, как это могло случиться? — спросила его Глория, пока Аарон гримасничал и толкал стебелек плаксой. Он вдохнул воздуха. Он казался свежее, чище, напоенным электричеством. Он посмотрел на Глорию, и его деформированный рот улыбнулся. «Я хочу рассказать тебе о свон», — сказал он, и его голос задрожал. «Я хочу рассказать всем. В марис Рест, о ней, Глория, в ней заключена сила жизни. Она может снова пробудить целую страну». А потом он побежал через поле к фигурке, которая лежала на земле, склонился, поднял ее на руки и прижал ее к себе. — Она может! — крикнул он. Голос его раскатился, как гром над хижинами Мэрис Рест. — Она может! Свон в полусне зашевелилась. Щель ее рта приоткрылась, и она спросила тихим, трепетным голоском. — Может? Что?